— О, духи космоса! Что здесь происходит? Релианна Дитармаур, резко вздрогнув от жесткого удара, открыла глаза и села там, где спала. Место было не слишком удобным, так как это была клетка для рабов. Девушка сама не понимала того, как она попала в такую переделку. Корабль, на котором она летела, был курьером империи Аграф. и должен был доставить ее с территории одной планетной системы Империи в другую, где она должна была встретиться с родственниками. Но каким-то неведомым образом корабль оказался на территории фронтира, что было действительно очень странным. Именно там он и подвергся нападению пиратов. Девушка сама не успела ничего понять, когда уже оказалась в рабской клетке. Ее достаточно быстро продали в Империю Арвар, какому-то работорговцу, который, как оказалось, уже давно заказывал себе наложницу огравку, и никто даже не рассматривал возможности того, чтобы потребовать с ее семьи выкуп. Лишенная любой возможности позвать на помощь, так как рядом находилась глушилка, специально предназначенная для глушения сигналов с нейросети, девушка была вынуждена смириться со своей судьбой, Несмотря на это, она пыталась уговаривать проходящих мимо членов экипажа, чтобы те все-таки решились отправить сообщение на ее родину и получили бы богатый выкуп. Однако этих людей, видимо, деньги не интересовали, тем более что большинство из них носили рабские ошейники, а значит, банально не могли ничего сделать, чтобы как-то помочь пленнице. А сами представители империи Арвар... Типичная темнокожая и разумная, ей помогать явно не собираются, ввиду того факта, что у них есть свой хозяин, и он явно не будет поощрять подобное самоуправство с их стороны. Все это было настолько для нее тяжело, что Релианна с большим трудом сдерживалась, чтобы не попытаться каким-то образом лишить себя жизни. Наверное, для нее так будет лучше. Вот только девушка слишком любила жизнь, чтобы пойти на подобное. Конечно, у нее могли изъять нейросеть, но почему-то они этого так и не сделали. Возможно, у них для этого были какие-то определенные причины. Этого она не знала, и поэтому сейчас она могла только растерянно наблюдать за тем, как мимо ходят члены экипажа этого корабля с ошейниками рабов, а также и в старых изношенных комбинезонах. Ее измученный разум в конце концов подарил молодой Аграфке тяжелый сон, из которого она была вырвана таким резким ударом. Сначала она так и не поняла того, что случилось. Но резко взвывшая сирена, а также и мощные удары, отбросившие ее от края клетки и заставившие застонать девушку от боли, явно свидетельствовали о том, что на этот корабль тоже кто-то напал. Оставалось только понять, кто это был. Да, в глубине души девушка надеялась на то, что это все-таки могли... быть аграфы, которые ее нашли. Но по какой-то причине молодая аграфка чувствовала, что рассчитывать на подобное ей банально не приходится. Все только по той причине, что все происходящее слишком уж невозможно. Так что рассчитывать на подобную ситуацию ей просто не приходилось. К тому же удары были слишком редкими и мощными. Скорее всего, корабль подвергся нападению опять же пиратов, Точно таким же ударом якобы подвергался тот самый курьер, на котором она летела. Она этого, к своему сожалению, не помнила. Она очнулась уже в плену у пиратов. Правда, девушка до сих пор никак не могла понять того, как корабль империи Аграф мог оказаться так далеко от родных территорий. По сути, это было в принципе невозможно. Однако это случилось, и ей хотелось бы как можно быстрее избавиться от возникших проблем. В первую очередь она сейчас могла надеяться только на то, что шальной снаряд пробьет броню рядом с отсеком, где находилась ее клетка, и тогда у молодой агравки действительно будет шанс умереть быстро. Безболезненно? Это вряд ли. А вот быстро – это факт. Однако этого не произошло. Быстро забежавшая в помещение рабы ударом парализатора отправили девушку в небытие, после чего она ничего уже не могла поделать. Очнулась Риллиана уже на борту челнока, который быстро уходил в сторону от разбитого корабля. С трудом подняв голову, которая сильно болела из-за присутствия поблизости артефакта блокиратора, девушка медленно потрясла связанными руками и посмотрела на сидевшего перед ней арварца, его мощная фигура, а также и еще кое-какие признаки, которые она видела, открыто говорили о том, что в данном случае... Она видит перед собой профессионального военного, тем более прошедшего ни одну модификацию. Дело в том, что у модифектантов определенное выражение лица и даже черты этого самого лица, словно вырубленные из камней, такое же безэмоциональное. Поэтому было не так уж и сложно определить то, с кем именно она столкнулась. Видимо, у него был определенный набор команд, которые надо было выполнять. и даже стараться что-либо ему говорить было бессмысленно. По своей сути, это был больше киборг или даже робот, чем человек. Поэтому не было никакого смысла пытаться как-то исправить положение. Рядом с ним можно было увидеть молодого раба-пилота, с которым тоже нет никакого смысла откровенничать. Да и никто не станет ее даже слушать. Тем более ее лишили любых возможностей что-то сделать. так как расположили рядом даже артефакт древних, чтобы она не могла как-то воздействовать на присутствующих. Вспыхнувшая на одном из экранов звездочка свидетельствовала о том, что корабль, на котором она летела, прекратил свое существование. Об остальном думать сейчас для нее смысла не имело. Кто-то оказался достаточно хитрым и даже сильным, чтобы напасть на корабль, перевозивший такую пленницу, и это знание уже само по себе заставляло задуматься. «Бояться», — мысленно усмехнулась сама и своей догадки девушка, прекрасно понимая, что в данном случае ее способности дальше обычной эмпатии не уходят, хотя она имеет категорию «С» как одаренная. Только толк у меня от этого страха. Я же все равно ничего не могу сделать. Для того, чтобы убрать воздействие этого артефакта, Риллиане было необходимо сначала его найти, а потом как-то нивелировать это все. Получится подобное или нет, она не знает, тем более, что в сложившемся положении, например, пытаться приказывать тому же модификтанту она не сможет. У него свои инструкции и приказы, и он никому не подчинится. По сути, у таких разумных нет даже признаков эмоций, так что там нет никакого смысла даже пытаться воздействовать, не говоря уже об эффективном выживании. Единственное, что ее могло порадовать, так это только то, что собственный срок девушки, оказавшейся в этой ловушке, значительно увеличился. Эта кризисная ситуация, в которую она попала, все же дает ей определенные шансы. Будет ли все так на самом деле, она не знает. Однако все же в данном случае мечтать ей никто не запрещает. Мечтать о свободе. Мечтать о том, как она вырвется из этой ловушки. Челнок достаточно быстро, видимо прикрывшись погибающим кораблем, нырнул в астероидное поле, оказавшееся поблизости, и только когда полностью скрылся за горами камней, дрейфующих в космическом пространстве, ее наконец-то покормили и даже развязали руки. Модификтанту было плевать на то, что на руках у девушки, благодаря его ремням, появились довольно крупные шрамы. Всего лишь по той причине, что все это легко убирается при помощи медицинской капсулы, даже устаревшей. Она же могла только задумчиво смотреть на своего пленителя. Релианна не могла понять того, как вообще все это случилось. Сколько бы она ни анализировала ситуацию, а у нее стояла нейросеть аналитик 6+, поколения, а также были изучены базы до пятого ранга, она никак не могла уйти от мысли о том, что ее банально предали. Ну, не мог крейсер-курьер империи, а совершенно случайно оказаться за сотни парсиков в сторону от своего настоящего местоположения. Да и сражение происходило как-то слишком быстро, словно корабль банально бросили на растерзание пиратам. Кстати, с тем кораблем поступили точно так же. Тот крейсер-курьер тоже был взорван, так как это был слишком явный след, который мог бы выдать ее похитителей — Более того, сама девушка очнулась уже на штурмовом челноке среди пиратов, хотя ложилась спать в своей каюте. Как такое возможно? Это все было возможно только в одном случае. Если ее действительно предали, и предатель был капитаном того крейсера-курьера, другого варианта быть просто не может. Конечно, кто-то может начать рассказывать ей про различные побочные факторы, которые могли влиять на ситуацию. В ответ она могла только спросить, а вы сами себя слышите, когда говорите такое? Таких случайностей не бывает в принципе, тем более в таком количестве. Скорее всего, девушка банально стала жертвой чьих-то интриг, пытаясь проанализировать все те интриги, которые в финале привели ее в эту ловушку. Наследница древнего рода одного из богатейших великих домов империи граф могла только остановиться на одном кандидате — Это был ее младший кузен, сын ее двоюродного дяди, ведь когда она была объявлена наследницей дома Маур, именно он больше всего проявлял свое недовольство и требовал, чтобы старейшие народы передумали. Однако слушать его просто не стали. Его родословная не была настолько идеальной, чтобы именно его смогли объявить наследником. Надо же было его отцу вместе с отцом Релианны погибнуть во время какого-то никому не нужного эксперимента. Своего дядю, как и отца, девушка любила и знала то, насколько он был адекватным, разумным. Он бы никогда на подобную глупость не пошел, чего нельзя было сказать про его сына. Этот молодой разумный был способен на многие глупости, и очень часто он даже не осознавал того, что делает. По сути, ему было на все это плевать, Он хотел получить власть в семье. Все это девушка узнала от капитана корабля, которого сейчас, кстати, и подозревала в предательстве. И это ее настораживало. Почему он так с ней откровенничал, если собирался предать? Этого она точно понять не могла. Может быть, тогда получится, что это не брат ее предал? А кто тогда? Хотя какой смысл рассказывать ей эту чушь, если бы в сложившемся положении... У нее был хоть один шанс вернуться домой. Нет, тут что-то не то. Именно это самое «что-то» и вынуждало молодую девушку-аграфку сейчас тереться в догадках. Ситуация действительно была очень сложная. А что еще она могла делать в сложившемся положении? Только размышлять, размышлять о том, куда она попала и как вообще это случилось. Нариллианна понимала, что в любое мгновение могла бы получить помощь. Надо было только переслать сообщение. У ее отца был преданный адмирал, который пришел бы сюда с целой эскадрой боевых кораблей империи. И все эти пираты сильно бы пожалели о том, что вообще решили сделать. У них бы просто не было выбора. Все они бы ответили за свои преступления». Вот только ее основная проблема была в том, что ее держали постоянно возле глушилки и с артефактом, который не давал ей возможности даже попытаться уговорить кого-нибудь из присутствующих отправить это самое сообщение на территорию империи аграв. А что вы думали? Вообще-то Аграфов обучают манипуляции разумными чуть ли не с детства, и у нее явно была бы такая возможность, только бы она смогла ее получить хоть раз». Хоть на мгновение, однако те, кто с ней столкнулся, видимо, сами прекрасно знали обо всех этих нюансах, так как заранее подстраховались и не оставляли ей ни единой возможности как-то повлиять на ситуацию. Но теперь, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, девушка получила новую надежду. Надежду на то, что для нее лично пока что не все потеряно. Ведь если она сейчас попадется в руки каких-нибудь пиратов, У нее есть возможность с ними договориться. Пираты очень жадны до денег. И если она предложит им, например, пару десятков миллионов кредитов, то вполне возможно получит желаемое. Более того, Риллианне можно будет им предложить какие-нибудь бонусы в виде, к примеру, нейросетей пятого поколения. Агравские нейросети ценятся по всему Содружеству. Так что в сложившейся ситуации у нее все же есть шансы. Оставалось только надеяться на то, что пираты все-таки их найдут. Раз кто-то решил перейти дорогу ее похитителям, то с этими разумными можно попытаться наладить контакты. Главное, чтобы у нее была возможность получить желаемое. Вывернуться из сложившейся ситуации. Это, конечно, будет весьма сложно. И девушка сама понимает, что в данном случае банально может попасть из одной беды в другую. Но если у нее будет возможность хотя бы поторговаться, то не все потеряно. Быстро перекусив сухпайками, которые нашлись на борту челнока, модифектант приказал рабу следить за ней, а сам принялся что-то делать, что-то непонятное ей. Достав какую-то непонятную для девушки коробку, он принялся что-то там настраивать. Это явно было какое-то непонятное ей устройство, Неужели у него под рукой мог оказаться одноразовый гиперпередатчик? Но почему он такой маленький? По сути, такие устройства занимали довольно много места, минимум как средний контейнер. Чего нельзя сказать про стационарный гиперпередатчик? В данном случае она имеет в виду многоразовый. Это устройство вообще занимает место, как два больших контейнера, и в этот челнок оно бы просто не вошло. Что же тогда тут происходит? Измученный всеми этими проблемами, разум девушки просто заставил ее провалиться в беспокойный сон, ведь в сложившееся положение она действительно не могла ничего поделать. Ей оставалось только надеяться на удачу и на то, что другие разумные, с которыми она может столкнуться, не будут настолько подготовленными и в конце концов отдадут ей возможность вырваться из ловушки. Потом она, конечно, выяснит, кто ее предал, но не сейчас — Сейчас ситуация была слишком непредсказуема. Неожиданно она снова проснулась, почувствовав какую-то странность в собственном положении. Судя по темному помещению, где находилась на данный момент, Риллианна поняла, что все так же находится на борту челнока. Сидевший рядом измученный молодой раб-пилот все так же не сводил с нее своего взгляда, ведь он просто не мог отменить приказ. И если хозяин приказал ему следить за пленницей, то выбора у него просто нет. Все было вроде как и раньше. Но происходило и что-то необычное. Наблюдая за происходящим в челноке, девушка вдруг заметила, что находящийся тут же модификтант как-то странно замер. А она четко чувствовала тот факт, что челнок перемещается, медленно, практически крадучись, но перемещается. Однако пилот сидел прямо перед ней. По сути, все это происходить в принципе не могло. Что же здесь происходит? Это явно не случайность. Вот только определить причины для таких действий челнока она не могла. Кто-то, конечно, мог бы сейчас сказать о том, что девушка всего лишь ошибается, так как в данном случае тот же пилот. Да и сам модификант наверняка обратили бы внимание на происходящее. «Это как раз-таки и понятно». Но при всем этом она почему-то чувствовала, что челнок перемещается. Она это точно знала. Релианна Дитармаур всегда отличалась этим от своих сверстников, четко ощущая свое местоположение. Конечно, кто-нибудь может сейчас вспомнить еще и о том, как же могло случиться так, что она попала на территорию фронтира, не задумываясь о последствиях. Но в данной ситуации корабль переходил через гиперпространство, и она просто не могла ничем помешать пилоту и капитану корабля. Так что тут ничего не поделаешь. Тем более, что этому капитану она доверяла. Вот только это доверие для нее плохо закончилось. Да и думайте, ей сейчас было о чем. В первую очередь ей стоило задуматься о том, что будет дальше, если этот арварец модифектант действительно сумеет каким-то образом призвать сюда помощь. у нее возник только огромные сложности. Ведь вырваться из империи Арвар она уже никогда не сможет. Никто не будет объявлять ради нее войну. И в лучшем случае ей просто помогут быстро умереть, чтобы она не позорила свой народ и свой великий дом. Вот как ей все это понимать? Релиана никогда не позорила свой народ? Возможно, что кто-нибудь тут же напомнит о том положении, в котором девушка оказалась? А ничего странного в том, что она не по своей воле попала в это положение, никто из вас не видит? Ее вообще-то намеренно подставили. И сейчас девушка даже не была уверена в том, что этот самый корабль-курьер, на котором она летела, был уничтожен, так как было в этом всем что-то очень странное. Странное до невозможности. Сейчас же девушка понимала, что челнок действительно перемещается плавно, И очень медленно, но все же перемещается, хотя присутствующие поблизости разумные никак на это не реагировали. После ее первичного анализа вывод был однозначным. Они наверняка знают об этом нюансе. Возникает только вопрос, куда и зачем челнок перемещается. Скорее всего, искусственный интеллект, который сопровождает работу этого маленького кораблика, вынужден дрейфовать вместе с астероидом, за которым спрятался — Это был самый объяснимый вариант сложившейся ситуации. Вполне может быть, но... В этой ситуации было одно большое «но». Дело было в том, что девушка заметила еще кое-что, кое-что другое. На экранах, которые должны были изображать окружающую территорию челнока, была все одна и та же картинка. Словно челнок находится в одном и том же статичном положении – И это было очень странно. По сути, такое было в принципе невозможно. Как только девушка обратила на эту ситуацию свое внимание, то она поняла, что здесь явно происходит что-то непредсказуемое. Что-то такое, что явно не учли ни этот товарец-модификтант, ни его раб-пилот. Возможно, это действительно пираты, которые выследили их, и сейчас пытаются аккуратно захватить челнок. Но почему так? Это было возможно только в одном случае, если эти самые пираты прекрасно ориентировались в ситуации и заранее понимали, что модифектант может попытаться уничтожить ценный груз. Судя по всему, этого допускать никто из них не хотел. Значит, у нее все же есть шанс. Шанс получить свободу, хоть маленький и микроскопический, но есть. Именно осознание этого и позволило девушке немного воспрять духом. Стараясь как можно аккуратнее скосить глаза сквозь опущенные ресницы, девушка заметила, что внезапно и как-то слишком резко рядом распрямился ее пленитель. Этот модифектант как-то странно, словно задумчиво оглядел территорию вокруг себя, после чего повернулся к ней, посмотрел на девушку, а уже затем повернулся к пилоту, который все так же не сводил с нее звоних и взмученных глаз. Всем спать. Раздавшийся приказ был недвусмысленным, тем более, что он подтверждал, что парализатором, разряд из которого вонзился прямо в грудь девушки. Риллианна Дитармаур даже не успела широко распахнуть свои довольно большие серые глаза, чтобы хотя бы удивиться, так как понять ситуацию было невозможно, ведь она видела сейчас только одно — этот модификтант явно действует под управлением кого-то другого. Это был факт. Если бы он действовал самостоятельно, то у него был бы другой голос, а сейчас перед ней был именно дроид. Дроид в человеческом обличии. И это ее напугало. Напугало до невозможности. Она еще не успела потерять сознание, когда рядом с ней, выполняя приказ хозяина, прямо на ребристый металлический пол рухнул раб-пилот, у которого просто выбора не было. Ведь приказ был прямой. и рабу ничего другого не оставалось, как просто подчиниться. Но почему он выстрелил в нее из парализатора? Какой был в этом смысл? Это было непонятно, тем более, что, уже теряя сознание, она заметила не только то, что одновременно погасли экраны в челноке, что явно свидетельствовало о каких-то неисправностях. Также можно было заметить и то, что челнок резко дернулся, явно включая свои маршевые двигатели — которые двинули корабли куда-то в неизвестном направлении. Что же здесь происходит? Этого девушка Аграфка не знала, да и сказать что-либо напрямую не могла. Положение дел было явно не в ее пользу. Она-то рассчитывала в первую очередь на то, что сумеет попытаться договориться с теми же самыми пиратами. В чьи руки может попасть таким образом? А как договариваться, когда она будет без сознания? В таких ситуациях пираты могли поступить вполне предсказуемо. Они просто у пленников удаляют нейросети и импланты, а потом продают их на арабских рынках. Ей бы самой так попадать в подобную ситуацию не хотелось бы. Поэтому она и рассчитывала скрыть информацию о том, что челнок ведет себя странно от модификанта, чтобы получить шанс для себя самой. Однако положение, в которое она все равно попала, не оставляло ей ни единого шанса. и девушка потеряла сознание. «Сколько же все это будет продолжаться?» Тяжело вздохнув, девушка-агравка с большим трудом подняла голову, так как воздействие парализатора для нее было слишком сильным, и она банально сейчас не знала того, зачем это все было сделано. Подняв голову, Реляна постаралась усмотреться и вдруг поняла для себя весьма необычную ситуацию. Она находилась фактически в обычной каюте, При этом единственное, что заставляло ее нервничать, так это явное присутствие поблизости артефакта блокиратора, но руки у нее не были связаны. И глушилки для блокировки нейросети поблизости она ощущала, и было естественным, что молодая аграфка тут же захотела воспользоваться возможностью и попыталась отправить сообщение домой, тому самому адмиралу. Уж он-то весь фронтир наизнанку вернет, чтобы ее найти». Однако ответом на ее попытку подключиться к внутренней сети корабля было молчание. Как она могла об этом забыть? Корабль, на котором она оказалась, подчинялся кому-то, кто еще пока что не дал ей доступа для общения и какого-либо идентификатора во внутреннюю сеть. Да, это был огромный минус. Но факт того, что ее нейросеть была все еще на месте, говорил в пользу самой молодой девушки — Значит, у нее все же есть шанс, шанс договориться, шанс решить эту проблему в свою пользу. Теперь ей надо только постараться. Для начала она решила осмотреться по территории помещения, в котором оказалось. Поблизости не было ни рабов-арварцев, ни того проклятого модифингтанта. Это ее хоть немного, но радовало. Однако, осматривая помещение этой каюты, девушка тихо поморщилась Было здесь что-то странное. Эта каюта, в которой она оказалась, была явно очень старой. Большинство устройств, которые обнаружила ее нейросеть, имело отношение к третьему поколению. Значит, сразу можно было понять, что ситуация, в которой она оказалась, все же привела девушку в руки пиратов. Ну, кто еще мог шастать по территории фронтира на кораблях третьего поколения? Кроме пиратов больше некому!» Значит, все-таки можно попытаться договориться? Эти разумные всегда гонятся за большими деньгами. Можно предполаг... можно предложить им выкупить за счет великого дома Маур, например, хотя бы какой-нибудь линкор того же третьего поколения. Почему именно третьего? Да все потому, что четвертое поколение техники на территории фронтира использовать было просто бессмысленно, хотя бы по той что в сложившемся положении такие корабли на территории фронтира было сложно ремонтировать и даже содержать. Оборудование подобного рода там встречалось весьма редко. А вот третье поколение встретить можно было вполне и даже довольно часто. Так что вполне можно предложить им какие-нибудь, к примеру, корабли третьего поколения вроде линкора. Они хотя и устаревшие, но все же достаточно опасные, Пираты любят такое, а любой линкор на данной территории весьма опасная штука. Конечно, против современных кораблей империи такие корабли не потянут никак. Ну, по крайней мере, за такой подарок. И тем более, если еще можно будет предоставить им дополнительно какие-нибудь запчасти для такого корабля, пираты тем более будут благодарны. Пираты наверняка постараются сделать все так, как она захочет. Можно предложить, конечно, просто деньги. Тоже вполне реальный факт. Опять же, надо постараться и переговорить. Хотя девушка и брезговала общаться с пиратами, но при этом Риллианна и сама прекрасно понимала всю величину сложности, которая перед ней сейчас стоит. Поэтому ей придется всю свою брезгливость и даже ненависть к этим несчастным существам проглотить и радостно улыбаться. Ведь все любят лезть. Это следовало из разученных ею баз знаний по психологии раз. Девушка ее хорошо изучала, уже до пятого ранга дошла. Ведь в данном случае у нее была возможность добиться нужного результата. Нужно только постараться. А вот получится это или нет, дело такое второстепенное. В крайнем случае всегда можно предложить взять за себя банальный выкуп. Остановившись на этой мысли, девушка решила подождать, пока кто-нибудь придет к ней. Однако несколько часов ожидания прошли бессмысленно. Никто не заходил к ней в каюту и не пытался пообщаться с пленницей. Правда, один раз открылись двери, и заехавший дроид-ремонтник положил перед ней упаковку с сухпайками и поднос с несколькими стаканами тонизирующего напитка. Это было не то, на что она могла рассчитывать, но приходилось ждать, терпеливо ждать и надеяться на лучшее. Все так же мучаясь в неведении, Релиана никак не могла определиться со сложившейся ситуацией, пока наконец-то, еще спустя несколько часов ожидания, которые также прошли в неведении, дверь с шорохом распахнулась, и, замерев от ужаса, девушка увидела за дверью боевого дроида механоидов, который внимательно обвел комнату своими плазменными пушками. Вообще-то у нее, как таковой, никакой защиты не было, и в сложившемся положении она банально ничего не могла поделать, даже если вдруг он решит ее уничтожить. Растерянно наблюдая за дроидом, девушка даже не заметила того, что за ним появилась еще одна фигура. — Чего это ты на него так смотришь? — Ну, дроид, ну, боевой! — Внезапно раздавшийся спокойный и даже в чем-то насмешливый голос заставил молодую Аграфку вздрогнуть и посмотреть на того, кто стоит за этим металлическим вторженцем. — Ты бы лучше мне сейчас объяснила то, какого демона тебя на территорию фронтира занесло. Насколько мне известно, Аграфки вообще не покидают свою родную территорию. А тут? Не хочешь мне объяснить ситуацию? Насколько мне известно, подобное не практикуется в вашем государстве. Кое-как успокоившись, девушка посмотрела на парня, спокойно вошедшего в помещение каюты, и уселся на стул, стоявший возле двери. Этот разумный был одет в обычный комбинезон «УВЭКС», хоть и устаревший, но все-таки действенный и эффективный. Поговаривали даже о том, что когда-то эти комбинезоны придумали именно аграфы. Но сейчас наверняка сказать было это невозможно. При всем этом девушка прекрасно видела, что этот парень чувствует себя здесь довольно вольготно, но была и странность. Когда он вошел в каюту, Риллианна должна была хотя бы через нейросеть определить его идентификатор, но ничего подобного не произошло, и создавалось стойкое впечатление, что у него просто нет ничего такого. «Как же так? Этот парень должен был использовать нейросеть?» — Да, она заметила у него в руке устаревший планшет. — Ну а что вы хотите? Вообще-то это фронтир. Здесь ничего нового в принципе быть не может. Может быть, ты все-таки начнешь мне рассказывать свою историю? Видимо, так и не дождавшись от нее ответа, этот молодой парень тихо хмыкнул и медленно покачал головой. — Мне же хочется узнать, как Аграфка оказалась на корабле работорговцев. — Более того. — Или мне у арварцев спросить? — Я думаю, что их история будет интереснее. — Да и, например, могут рассказать, что ты сама предложила им забрать себя в какой-нибудь гарем. — Такое тоже возможно. Я, конечно, слышал о том, что аграфы бывают извращенцами, но чтобы до такой степени... — Ну, это вообще переходило все границы! Молодая аграфка тут же вскипела. — Еще бы! Подобного предвзятого отношения к себе она не собиралась терпеть со стороны кого бы то ни было. С большим трудом переведя дыхание, Риллианна решила начать говорить, и все ввиду того факта, что теперь все равно никуда не денешься. Ситуация сложилась так, что ей банально нужно договориться с этим парнем. Если же она не договорится, то ее судьба будет печальной, а этого ей не хотелось. Для начала Риллианна рассказала о том, что ее банально похитили, причем похитили представители ее собственного великого дома. Самое странное, на что потом уже обратила свое внимание сама девушка, было именно то, что по какой-то непонятной ей причине она слишком разоткровенничалась с этим парнем. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что он действительно был немного необычным. Мало того, что у него не было установленной нейросети, как и сама его внешность была весьма оригинальной, он выглядел словно какой-то хищник. Гибкий, подвижный, явно сильный. Было в нем что-то дикое и первобытное, да и сами его светло-голубые глаза заставляли внутри девушки что-то содрогаться от страха, а присутствие поблизости артефакта блокиратора не давало ей возможности воспользоваться своими способностями, чтобы попытаться хотя бы просчитать его эмоции, что могло бы ей помочь в данном деле. А его равнодушный взгляд заставлял девушку дрожать, и, возможно, это как раз и было тем самым фактором, который и вынуждал Релианну с ним откровенничать. Возможно, так как этот парень действительно был необычным. Честно говоря, когда-то девушка видела в одной из его клеток на территории империи пленного Мзина, которого привезли для того, чтобы те же самые молодые аграфы хотя бы знали о том, какие твари могут претендовать на звание разумных на территории Содружества. Тот представитель семейства кошачьих, тоже никак не хотел признавать величие народа графов И даже в клетке и в ошейнике раба он продолжал пытаться сопротивляться, хотя было видно, что жуткая боль, которая пронизывала его каждый раз при неповиновении, банально не оставляла этому разумному ни единого шанса. Спустя пару дней этот кошачий просто умер. Ошейник раба убил его за неповиновение. Но в нем молодая девушка-аграфка видела такую же дикую первобытную силу. Только перед ней явно сидел гуманоид, явный гуманоид. Но ощущения были такие же, как того самого Мизина. И поэтому девушка чувствовала себя очень плохо. Она жутко боялась. Боялась именно того факта, что этот разумный в один прекрасный момент может банально перейти определенные границы, и фактически вцепиться ей в горло. Ведь, как бы сейчас ни обстояли дела, она четко видела перед собой хищника, готового к прыжку. Видимо, из-за этого она и откровенничала. Рассказала ему все свои подозрения, а также и все события, которые произошли с ней. И только потом, когда этот парень, все так же ухмыляясь, покинул ее каюту, Риллианна вдруг вспомнила о том, что так и забыла сделать... Она забыла предложить ему возможность выкупить себя из его плена за деньги или же помощь какими-либо ресурсами в виде покупки тяжелого корабля на территории Содружества, ведь там проще всего можно было купить корабли третьего поколения. И даже если у него очень плохой гражданский рейтинг, Риллианна Дитармаур, как представитель империи Аграф и даже наследница Великого Дома, могла спокойно приобретать там и не такое оборудование». Надо было только приложить некоторое усилие, но сам факт того, что этот парень посоветовал ей находиться в каюте, чтобы другие пассажиры корабля не увидели ее, значительно насторожил девушку. К сожалению, видимо, на борту этого корабля не было нормального синтезатора пищи, потому что ей опять было предложено питаться теми самыми сухпайками, а они уже достаточно сильно надоели». Хотя немного позже, спустя пару-тройку часов, в каюту, которую она занимала, снова заехал этот самый дроид-ремонтник, доставивший ей под нос какой-то кашей и тонизирующим напитком. Как ей ни было бы противно, но выбора не было, и ей пришлось перекусить тем, что было предложено. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить девушке все же покинуть каюту и попытаться осмотреть сам корабль, на борту которого она оказалась. Но недвусмысленный намек этого разумного на то, что ей лучше не покидать свои каюты, а также и боевой дроид механоидов, который все так же стоял за дверями ее каюты, не оставляли девушке ни единого шанса. Сейчас она сама прекрасно понимала, что выбора у нее банально нет. Ей придется просидеть в этой каюте, так как капитан корабля снова не захочет с ней встретиться, хотя девушка, уже позже анализируя ситуацию, Сама понимала, что в этом капитане корабля было много странного. Парень действительно был необычным, хотя бы само отсутствие у него нейросети говорило о том, что он был слишком молод. Да и выглядел молодым, но хищные черты лица и сами повадки хищника, которые он совершенно не скрывал, не оставляли ей выбора. Он действительно был весьма необычным индивидуумом. И как молодая графка не обдумывала ситуацию, она никак не могла выбросить его из головы. Все происходящее было действительно слишком странным, чтобы можно было просто так отбросить в сторону все эти сомнения и проблемы. Но были и положительные моменты. Хотя бы факт того, что этот молодой парень не отказался с ней беседовать, уже говорил о том, что, возможно, она получит желаемое «надо просто собраться». и попытаться с ним поговорить именно на эту тему, получится это или нет. Сейчас она не понимает, но определенные надежды у нее все-таки были. Немного перекусив и успокоившись, а также постаравшись хотя бы искупаться в нормальном, хотя и устаревшем душе, Релианна расположилась на узкой кровати, которая была все же лучше, чем пол в клетке, где ее держали орварцы. По крайней мере, так она могла рассчитывать на что-то больше этого Получится это или нет, на данный момент она банально не знала, но надеялась, надеялась на то, что имя ее великой семьи, а также и возможность получить деньги от аграфов, а никак не преследование их военного флота, все-таки пересилит в этом разумном и даст ей возможность вернуться домой только ради того, чтобы разобраться с предателями. Она отлично понимала, что для начала ей придется найти того самого капитана корабля-курьера. на котором она летела. Несмотря на то, что она сейчас была лишена возможности использовать свои способности, девушка чувствовала, что тот разумный явно жив. Ну, не мог он так глупо умереть. Наверняка этот разумный все подстроил. И жив сам, как и его экипаж. Но при всем этом эти разумные не ушли главного фактора. Чем больше разумных знает о какой-либо задаче или проблеме, тем больше шансов их найти и даже уничтожить. Но сначала они ей все расскажут. Все то, что случилось, на самом деле. Все то, что касается предательства. Она была дочерью своего отца, а тот никогда не прощал предателей. Поэтому девушка понимала, что выбора как такового ей просто не оставили. Даже во сне она продолжала терзать этих разумных. заставив имеющихся в ее семье мозгов правов вытаскивать из глубины сознания всю нужную ей информацию. И ее сейчас совершенно не беспокоил тот факт, что после подобного насилия над их разумом все эти разумные банально превратятся в идиотов, когда они предавали именно тогда, и надо было им задумываться над тем, что их ждет. А раз они этого не сделали, то это уже не ее проблема, Поэтому она даже и не сомневалась в правильности своих действий. Тех самых действий, которые в данном случае дадут ей возможность добраться домой. Любой ценой. Даже если для этого ей придется продать членов семьи этих предателей в рабство. Другого варианта она не видит. А что? Ведь ее великому дому как-то надо будет погасить все эти долги. Все то, что им придется потратить на возвращение из плена наследницы семьи. За это кто-то должен будет ответить, так что в данном случае все понятно без излишних объяснений. Именно поэтому она и смогла сейчас заснуть, хоть немного, но успокоившись. Ведь если эти пираты все же идут на контакт, то у нее есть шанс, шанс не только вернуть себе свободу, но и рассчитаться, рассчитаться со всеми долгами.